Глава 6. С добрым утром, доктор Мира. Рорк прикрыл дверь, подошёл к Мире и пожал ей руку. Его прикосновение было таким же нежным, как и голос, а голос нежнее сливок. Можно предложить вам чаю? Нет. Она сжала губы, с трудом удерживаясь от улыбки. Спасибо, но мне действительно пора. Мне выступать сразу после основного докладчика. Только не думай, что сможешь прикрываться Мирой как щитом. И повторяю, держись подальше от Скиннера, предупредила Ева Рорка. Сегодня меня уже во второй раз обвиняют в том, что я прячусь за женскую спину. И хотя голос Рорка был по-прежнему вежлив, я во сразу почувствовала в его тоне скрытое раздражение. Это начинает действовать мне на нервы. Могу ещё понервировать. Вы уж её извините, сказал Рорк Мире. провожая её до двери. Ева обычно очень бурно переживает, если я поступаю против её воли. Она переживает из-за вас, тихо сказала Мира. Что ж, придётся ей с этим как-то справляться. Желаю удачного выступления. Рорк проводил Миру, закрыл и запер дверь на ключ. Повернулся к Еве. Теперь его раздражение было очевидным. Никакого чёртова прикрытия мне не нужно. «Это всего лишь образное выражение. И вообще, не уходи от разговора. Ведь ты все-таки был у Скиннера, хотя я просила тебя держаться от него подальше». «Мне нельзя приказывать, Ева. Я ведь не комнатная собачонка». «Но ты гражданское лицо и не имеешь права вмешиваться в официальное расследование», парировала она. «А ты всего лишь консультант по чужому расследованию, и вся твоя власть здесь, в моем мире». Это просто любезность с моей стороны. От возмущения я вы открыла рот, потом закрыла. Прошептала что-то невнятное. Затем резко повернулась, стремительно вышла через балконную дверь на террасу и несколько раз изо всех сил пнула ограждение. "Ну как? Полегчало?" спросил Рок. "Да. Потому что представила себе, что бью тебя по твоей глупой, упрямой голове". Она стояла, не оглядываясь, И крепко ухватившись за перила ограждения, смотрела вдаль на один из миров, действительно принадлежавших Рорку. Этот мир был роскошен и изыскан, экстравагантен. В нём гармонично уживали сёстры шпили других высотных отелей, просторные крыши казино, театров, манящие огни ресторанов. В этом мире было множество фонтанов, серебристые ленты дорог для космических шаттлов и необъятные парки, где вызобили и пышно разрослись великолепные деревья. И цветы. Иева услышала щелчок зажигалки за своей спиной. Уловила терпкий запах изысканного табака. Он редко курит в последнее время, машинально отметила она. И если бы ты откровенно сказал, что тебе необходимо лично пообщаться со Скинером, я бы могла это устроить и пошла бы с тобой. Не сомневаюсь. Чёрт уж эти мужчины. Послушай, ты не из тех, кому нужно прятаться за мою Или ещё чуть о спину. Ты сильный, смелый мужчина с потрясающим членом из титана. Ну что, теперь доволен? Рорк склонил голову к плечу. Вовремя ты это сказала, а то я уж начал подумывать не сбросить ли тебя с балкона. Так-то. Он затянулся. Если Скиннер пару раз задел твоё самолюбие, то лишь потому, что знал, как ты на это реагируешь. Это типичная тактика полицейских. Не хочешь рассказать мне, что там у вас произошло? Просто пока его охранник Хей стоял рядом и выразительно держал руку под полой пиджака, Скиннер дал мне понять, что мой папаша был из отбросов общества, и, следовательно, раз я его сын, то ничем не лучше. И, образно говоря, со мной, как он убеждён, давно уже пора было свести счёты. А он ничего такого не сказал, что дало бы основания считать его заказчиком убийства Уикса. Как раз наоборот. Он дважды практически обвинил в этом меня. При этом он едва сдерживал праведный гнев и был преисполнен самых благородных чувств. Я даже чуть было не поверил в его искренность. Полагаю, он не в себе, продолжил Рорк, энергично загасив сигарету. У него от злости даже лицо побагровело, и вид какой-то нездоровый. Задыхаться начал. Пожалуй, придётся заняться его медицинской картой. Лучше бы заняться его женой. Анджела согласилась устроить всё так, чтобы мы могли поработать с ней вместе ближе к вечеру. А пока Пибоди занимается с Кинером, мы будем разыскивать форму, а Фини проверять список персонала. Ведь кто-то же из охранников во время убийства устроил фокус с камерами видеонаблюдения. Удастся выяснить, кто именно, проследим связь со Кинером, а затем проведём допрос. Тогда дело, возможно, примет иной оборот, и мы разберёмся во всём до того, как делом займутся спецы из МПО. Ева оглянулась, услышав в тишине звонок видеотелефона. Ну что? Теперь мир? Похоже, что да. Слава богу. Не исключено, что это звонит Анжела с информацией о Бэлл Скиннер. Однако вместо экзотически красивого лица Дарси на экране возникла унылая физиономия Фини. "Ева, у меня кое-что есть", сообщил он. Зета Винтер, сотрудник службы безопасности отеля. Это она дежурила на посту наблюдения в вечер убийства между половиной 10 и 11ю ночи. Я проверил её по вашему списку. Состоит в родстве с одним из подчинённых Скиннера, детективом Карлом Винтером, копом из Атланты. Он как раз участвовал в этой злополучной полицейской операции. А жена Винтера в то время ждала второго ребёнка, мальчика по имени Маршал, который родился через 2 месяца после гибели отца. Старшему ребёнку, девочке, тогда было 5 лет. и звали ее Зита. «Черт побери! И в каком секторе она сейчас дежурит?» «Сегодня ее на службе нет, и, по словам начальника, она даже не звонила. Я раздобыл ее домашний адрес. Хочешь, съездим туда вместе?» Спросил Финни. Ева была согласилась, но, взглянув на Рорка, передумала. «Нет, покопай еще. Может, что-то на нее найдешь?» И когда Скиннер закончит свой доклад... Возьми Пибоди. У неё нюх на все возможные мелкие детали. Огромное спасибо, Фини. Я у тебя в долгу. Давай адрес. Закончив разговор, Ева сунула руки в карманы брюк, выставив наружу большие пальцы, и взглянула на Рорка. Ты не знаешь, где находится дом номер 22 по бульвару Афины? Думаю, смогу разоыскать. Да, уж не сомневаюсь. Я бы взяла со стола портативный компьютер. Сунула в карман. «Я не собираюсь ехать в лимузине, чтобы допросить подозреваемого. Это непрофессионально. Хватит и того, что я приеду на допрос вместе с гражданским лицом в вечернем туалете». «В таком случае придется добираться другим видам транспорта», — сказал Рорк. «А по дороге покопайся-ка еще в личном деле Зит и Винтер и службы безопасности». «Всегда рад работать с вами, лейтенант», — сказал Рорк и достал свой портативный компьютер. Ева вошла в кабину личного лифта Рорка, а он распорядился подготовить к выезду из гаража транспортное средство, которое он назвал ГФ-2000. Вообще-то, строго говоря, я должна была бы связаться с Анджела и проинформировать ее о новых подробностях этого дела. А почему бы тебе так и не поступить, только по дороге? Верно. Да и время сэкономлю. Что ж, дорогая, это твоя идея. На том и будем стоять. Итак? Винтер Зита. Начал Рорк, поймав на себе сердитый взгляд Евы. Двадцать восемь лет. Отслужила два года в отделе безопасности в полиции Атланты. Затем перешла в частную охранную структуру. В Атланте работала на одну из моих организаций. Отличный послужной список. Чуть больше двух лет назад получила повышение, переведена на уровень А. Поступила сюда на службу по собственному желанию около полугода тому назад. Не замужем, Живёт одна. У неё безупречная репутация. В качестве самого близкого родственника указала в анкете мать. А когда ты заключил контракт на проведение этого конгресса полицейских? Чуть больше полугода тому назад, ответил Рорк, когда они уже выходили из лифта в гараж. Это был один из главных стимулов для завершения строительства сразу нескольких объектов. Вспорим, что Скиннер за прошедшие годы поддерживал тесный контакт с дочерью своего погибшего детектива. Пусть Анжела выбивает ордер на просмотр служебного досье Винтер, а мы находим ниточки, тянущиеся от неё в Атланту и обратно. Причём не только те, что ведут к матери Зиты. Рорк внезапно остановился и убрал портативный компьютер. Ева удивлённо посмотрела на него. А это что за штуковина? Рорк ласково провёл рукой по блестящему хромовому крылу появившегося перед ним реактивного мотоцикла и ответил: Альтернативный вид транспорта. На вид эта двухколёсная серебристая машина, напоминающая по форме снаряд, была весьма внушительной. Ева всё ещё удивлённо смотрела на рорка, а тот уже протягивал ей защитный шлем. Безопасность это главное. Сам надевай. Уверена, что среди твоих многочисленных автоигрушек найдётся что-то четырёхколёсное и с нормальными дверцами. Так веселей. С этими словами он водрузил Еве шлем на голову. Вынужден напомнить тебе, дорогая, что эта поездка своего рода интерлюдия, а часть и задумывалась как небольшой отпуск для нас обоих. Рорк надел на себя второй шлем, затем, не спеша, застегнул тот, что был на Еве. Так ты сможешь пристроиться ко мне сзади. Увидев её ухмылку, Рорк рассмеялся и добавил: "Я это в самом невинном смысле, дорогая. А почему бы собственно мне не сесть за руль, а ты бы пристроился сзади?" Чуть позже, милая, усмехнулся Рорк. Чертыхаясь, Ева забралась на сиденье. Он оглянулся, посмотрел, как она устраивалась на сиденье. Ева положила руки на бёдра Рорка. "Держись крепче", бросил он на ходу. Из гаража машина вылетела подобно ракете. Ева цепко схватила Рорка руками за талию. И когда мотоцикл с рёвом ворвался в поток стремительно несущихся машин, она прокричала: "Сумасшедший!" В горле стоял ком, и сердце билось как бешеное. Когда Рок на мотоцикле выделывал крутые виражи, бесстрашно рассекал поток транспорта и нёсся вперёд между рядами машин. Не то чтобы его не любила скорость, а она любила ездить быстро, при условии, что сама сидела за рулём. Когда они огибали островок буйной экзотической растительности, у неё в глазах заребило. Захватило дух от скорости, когда их подхватил стремительный поток машин с космическими туристами и отдыхающими. С отчаянной решимостью, не моргнув глазом, смотрела она в лицо смерти, пристально вглядываясь в необъятное автомобильное море впереди. И тут она ощутила нарастающий рёв реактивных двигателей. Только не вздумай! Ева Лиж взвизгнула от страха, и едва не прикусила язык, когда мотоцикл Рорка рванул с места, резко взмывывая ввысь. У неё свистело в ушах от забывающего ветра, когда их ГФ-2000 рассекал воздушное пространство. Так гораздо быстрее, прокричал Рорк насмешливо, когда снова посадил мотоцикл на дорогу, гладкую, как шоколадная глазурь на торте. Он затормозил перед ослепительно белым зданием, заглушил все двигатели. Разумеется, с сексом такой полёт ни в какое сравнение не идёт, но он определённо входит в десятку самых сильных ощущений и эмоций. Рорк соскочил с мотоцикла, стянул с головы шлем. Ты хоть имеешь представление о том, сколько правил дорожного движения нарушил за четыре последние минуты? спросила Ева. Да кому охота считать? Хорр снял с Евы шлем и, наклонившись поближе, поцеловал, ласково прикусив зубами её нижнюю губу. 18, констатировала она и, взглянув на портативный компьютер, собралась связаться с Анжело. Она передавала Дарси сообщение по голосовой почте и одновременно внимательнейшим образом Осмотрела фасад здания. Строго, пожалуй, даже слишком по-спортански. Прекрасный проект, и, судя по внешнему виду, строительство обошлось дорого. Сколько ты платишь своим охранникам? Охранникам высшего уровня, примерно вдвое больше, чем нью-йоркский лейтенант полиции зарабатывает за год, разумеется, с учётом всех надбавок и социального пакета, ответил Рорк, когда они уже шли по широкой дорожке к главному входу в здание. Ничего себе. Ева подождала, пока их сканировало электронное устройство у входа, а Рорк вводил персональный код доступа. Механический голос компьютера поприветствовал его, пожелав приятного дня и крепкого здоровья. В просторном вестибюле было тихо. У панели электронной идентификации посетителей Ева набрала своё имя и ввела имя Зиты Винтер. "К сожалению, лейтенант Далас, но мисс Винтер не отвечает. Вы не хотите оставить для неё сообщение?" Нет. У меня для неё сейчас нет сообщения. И я здесь в связи с полицейским расследованием. Соедините меня с номером 6Б. К сожалению, лейтенант Далас, но ваш служебный пропуск не был официально идентифицирован на этой станции. Отсутствие регистрации не позволяет системе нарушать стандартный режим неприкосновенности частной жизни и правил безопасности. Тогда как мне открывать все ваши электронные заморочки? Материнскую плату вам в официальное предупреждение. Словесные угрозы в адрес данной электронной системы могут повлечь за собой арест, уголовное преследование или денежный штраф размером до 5000. Прежде чем Ева успела открыть рот, чтобы ответить, Рорк успокаивающе положил ей руку на плечо. Говорит Рорк. С этими словами он приложил ладонь к сканеру. Идентификационный номер 151. Уровень допуска А. Приказываю разрешить мне и лейтенанту Еве Даллас вход в любой сектор этого отделения. Идентификация осуществлена. Рорк и сопровождающая Ева Даллас. Можете войти. Лейтенант Даллас. Процедила Ева сквозь зубы, когда Рорк уже подводил ее к лифту. Не принимай так близко к сердцу. Уровень шесть. Приказал он. Эта чертова машина обращалась со мной как с обычным гражданским посетителем. Оскорбительной ситуации была для Евы настолько вопиющей, что просто не укладывалось в её голове, как с обычным гражданским лицом. На нервы действует, да. Рорк вышел на площадку шестого этажа. А тебя вся эта чепуха насчёт Рорка и сопровождающей даже позабавила, верно? Конечно, очень позабавила. Рорк жестом указал на кнопку у двери 6Б. Не дождавшись от Евы ответа, подошёл к двери. И нажал на кнопку звонка. Она не ответила нам сразу. Вряд ли откроет теперь. Пожалуй. Рорк с легкомысленным видом сунул руки в карманы. С технической точки зрения, нам нужно было бы взять у Анжелы ордер на вход. С технической точки зрения, да, подтвердила Ева. Но я всё-таки владелец здания, и к тому же её работодатель. Что не даёт тебе никакого права? Без официального разрешения или особого распоряжения входить в её номер. Рорк молча стоял и выжидающе улыбался. Ладно, уж входи, буркнула Ева. Что ж, добро пожаловать в мой мир. Рорк ввёл код доступа и разочарованно хмыкнул, когда световой диод замка над дверным пролётом остался красным. Ну и ну. Похоже, она кое-что добавила от себя. заблокировав главный код доступа, и тем самым нарушила закон о найме. У Евы неприятно засосало под ложечкой. Она осторожно положила руку на спрятанный под полой жакета пистолет. Входим. Ни один из них даже не сомневался, что какой бы способ защиты ни избрала Зита, Рорк сможет обойти любой из них или просто взломать код. Он вынул из кармана несколько инструментов, снял панель со сканера и идентификационную плату. Сообразительная девушка, сказал он. Она добавила тут несколько хитроумных штучек. Но не на того напала. У меня это займёт всего минуту. Ева достала портативный компьютер и вызвала Пибоди. "Срочно различи Анжела", приказала она. "Мы находимся в доме 22 по бульвару Афины, номер 6Б. Подъезжайте сюда. Вы мне здесь обе нужны". "Слушаюсь, сэр". «А что ей передать?» «Чтобы ехала скорее». Ева снова сунула компьютер в карман, встала поближе к Рорку, как раз когда индикатор над дверью стал зеленым. «Посторонись», — бросила она и взяла оружие в руку. «Если помнишь, лейтенант, нам с тобой уже приходилось на пару входить в такие квартиры». С этими словами Рорк вынул из кармана лазерный пистолет, не обратив ни малейшего внимания на ее неодобрительное хмыканье при виде его оружия. Если не ошибаюсь, ты предпочитаешь целиться пониже. Поскольку не было никакого смысла ругаться или бросаться на муж с кулаками за ношение оружия без официального разрешения, Ева поступила иначе. По моей команде, сказала она, упёршись рукой в дверь и приготовившись ворваться в номер. Погоди-ка. Рор уловил какой-то едва различимый звук, от чего у него часто-часто забилось сердце. Внезапно индикаторы на панели снова замигали красным, и Рорк едва успел оттолкнуть Еву от двери. Оба упали навзничь, он прикрыл её собой. Она поняла всё в одно мгновение, когда мощным взрывом вышибла дверь номера. Стол погна митнулся вверх, опаляя холл, где они только что стояли. Сработала пожарная сигнализация, последовал второй мощный толчок. Пол дрогнул под ногами, когда раздался ещё один взрыв. Изловеще невыносимый жар объял её тело. О, господи, Рорк! Ева попыталась выбраться из-под рорка, одновременно стараясь голыми руками погасить тлеющий у него на плече пиджак. Ты же горишь! Рорк сел, сбросил пиджак, как раз когда с потолка брызнула вода. Ты не ранена? Нет. Ева наклонила голову, тряхнула копной мокрых волос, с которых по лицу стекали струйки воды из противопожарного рассекателя. Пожалуй, лёгкая контузия. В ушах звенит. Ты не обгорел? Вставая на колени, она одновременно заботливо ощупывала его тело. Мне-то ничего, а вот этому номеру конец. Ладно. Слава богу, мы в порядке. Рорг взглянул на разлом, словно шрам, прорезавший стену, на зияющую пустоту, где прежде был дверной проём. Полагаю, что постоялица номера 6Б грозит выселение. Я вообразила, что это потребуется. Она держала оружие наготове, пробираясь между дымящейся стеной и обломками двери. В холле и в номере воздух словно загустел, пропитавшись едким дымом и сыростью. Но она с первого взгляда увидела, что взрыв на самом-то деле был не таким сильным и разрушительным, как ей показалось в начале. И к тому же, он был направленного действия. Чуть-чуть подкрасить И всё будет в ожуре, сказала Ева. Взрыв был спланирован так, чтобы уничтожить дверь и всех находящихся снаружи. На полу в номере валялись осколки фаянсовой посуды, лежала опрокинувшаяся хрустальная ваза. Из неё лились струйки воды, которые смешивались с водой из противопожарной системы. Мягкая мебель набухла от воды, стены почернели от сажи и копоти. Конечно, стены холла были безнадёжно повреждены. Но в целом комната не сильно пострадала. Рок прошёл через обгоревший номер следом за Евой, игнорируя раздающиеся снаружи возгласы и крики. Зита лежала на кровати в спальне, скрестив на груди руки. Ева осторожно приблизилась к ней и проверила пульс на шее. Она мертва.